АБУК Кинозал ТВ представляет. Андрей Львович Леватный. дождь Старое шоссе, ведущее к границе терраформированных территорий Начиналось от города. Пологий съезд прорезал цокольный этаж мегаполиса, перетекая в скоростную трассу там, где высились давно не функционирующие и распахнутые настиж ворота. Внедорожник службы климатического контроля, тащивший за собой массивный прицеп с аппаратурой, появился на съезде незадолго до сумерек. Автомобиль, шелестя покрышками, и озаряя отвесный рукотворного ущелья периодически включающимися стоп-сигналами, накатом преодолел спуск и послушно остановился, повинуясь жесту вооруженного охранника, дежурившего у установленных в шахматном порядке бетонных плит, затрудняющих скоростное движение. Блокпост. Не оборачиваясь, произнес водитель. На заднем сидении внедорожника шевельнулась полноватая фигура. Спокойно, Кирилл. У нас все в порядке. Охрана предупреждена о выезде. Водитель кивнул, но все же протянул руку и снял оружие с предохранителя. Тяжелый автоматический пистолет, рассчитанный под патрон с химическим наполнением, лежал на пассажирском сидении под небрежно брошенной курткой. Не понимая, что произошло. Он говорил, продолжая следить за действиями человека, не спешившего к машине. Охранник отступил и с подозрением рассматривал внедорожник. Никто ведь не нападал на город. Почему люди опять сполошились? Посты выставили. Утрата знания провоцирует подозрительность и обостряет фобии, ответил пассажир. Несмотря на явную напряженность момента, он даже позу не поменял. Да какие у современного поколения могут быть фобии, док? Они даже не помнят бунта машин. Охота на ведьм. Скупо и не совсем понятно ответил его собеседник. Кто-то порылся в архивах, раскопал материалы по бунту и использовал информацию о своих интересах. Не забывай, среди людей идет постоянная борьба за власть. А не проще почистить эти архивы? Буркнул Кирилл, из наблюдая за охранником, которому только что небрежно приветственно помахал рукой. Нет, не проще. Перекраивать, либо купировать историю. Последнее дело. Все, молчим, он уже близко. Кирилл выглянул через проем опущенного бокового стекла. Кирилл выглянул через проем опущенного бокового стекла. «Привет, Найл! Ты чего сегодня угрюмый такой, или не узнал?» «Не дергайся! Куда собрались, на ночь глядя?» Грубо спросил охранник. Не нужно быть психологом, чтобы понять. За грубостью скрывается страх. Страх перед неведомой опасностью, степень которой каждый переувеличивал для себя в силу собственной фантазии. Действительно, охота на видим подумал Кирилл, произнеся вслух. Аппаратуру везем на станцию. Оружие есть? Конечно, кивнул Кирилл. «Куда без него? А что случилось, сказать можешь?» «Вот грохнут вас, тогда узнаешь». В глазах охранника наконец промелькнул откровенный, плохо скрываемый страх. Его небритый кадык дважды дернулся. «Ты что, Кирилл, действительно ничего не знаешь?» «Нет. Когда мне слухи собирать? Мы в дорогу готовились», – спокойно ответил водитель. «Двух киборгов сегодня застрелили при попытке их сопротивления. Я думал, сказки!» Найл сплюнул. «Оказалось, нет!» «От, Беллин!» Кирилл сокрушенно покачал головой. «А как их распознали?» «Детектором. Он реагирует на металлокерамику. Собрали по древним чертежам. Вот я теперь думаю, сколько среди нас оборотней!» В глазах Найла снова прорвался тонущий в адреналине страх. Его рука машинально переместилась на пистолетную рукоять краткоствольного автомата. «Вот ты!» – он приподнял ствол оружия. «Чем докажешь, что человек?» «Рехнулся!» – укоризненно покачал головой Кирилл. «С какой радости я тебе должен что-то заказывать Ты сам-то проверялся на детекторе на своем!» Найл онемел от такой наглости. Секунду казалось, что он сейчас взорвется негодованием. Но нет, пронесло. «Ты рот свой закрой, идиот!» Сипло выругался он, оглядываясь в очевидном страхе, что слова Кирилла могут услышать и еще кто-то. «Ладно, забудь», — примирительно произнес водитель. «Мне как, ехать можно, или будем с тобой тут припираться, кто из нас человек?» «Да езжай!» «Придурок, если тебе жизнь недорога! Я тебя предупредил! Киборги — не миф!» «Ну, если встречу, им же хуже будет!» — ворчливо огрызнулся водитель. «Я за городом сначала стреляю, а уж потом разбираюсь, кто есть кто!»